«Все эти миры твои». Ответ, пришедший от спутника, не был преднамеренно зашифрован. Но Холстону показалось, что он потел чуть ли не сто лет, пытаясь превратить радиосигнал в нечто понятное. В итоге послание раскрыло свои тайны под совместным напором Лейн, Гамеша и его самого, одарив их лаконичным, строгим посланием на классическом имперском эс, которое он хотя бы мог попытаться перевести. В конце концов он откинулся на спинку своего кресла, ощущая, что все взгляды устремлены на него. «Это предупреждение», — уведомил он. «Тут говорится, что мы ведем передачу с неправильных координат или что-то в этом роде. Говорится, что нам здесь запрещено находиться». «Похоже, он прогревается», — заметил кто-то из ученых, снимавших показания с удаленного объекта. «Я наблюдаю быстрое увеличение использования энергии. Его реактор повышает мощность». «Значит, он бодрствует», — провозгласил Гюин, довольно бессмысленно, по мнению Холстона. «Думаю, это все еще просто автоматические сигналы», – предположила Лейн. «Скажи, что мы реагируем на сигнал бедствия». Холстон уже составил ответ в научном стиле, получившийся таким формальным, словно учебное упражнение, а потом предоставил Лейн и Гельгамешу переводить послание в тот электронный формат, который использовал спутник. Неизбежное ожидание, пока сигналы летели через миллионы километров пустоты, вскоре начало действовать всем на нервы. «Он называет себя второе сторожевое место обитания Брин», — в конце концов перевел Холстон. «Но он, по сути, требует, чтобы мы изменили свой курс и не приближались к планете». Не дожидаясь вопроса Гьюина, он добавил, «И сейчас он не упоминает сигнал бедствия. Думаю, это потому, что мы подали ответ на тот сигнал, который был отправлен к планете, и сейчас мы взаимодействуем именно с этой системой». «Ну так скажи, кто мы такие, что мы летим им на помощь», — приказал ему Гюин. «Честно говоря, я не уверен. Просто сделай это, Мейсон. «Зачем ему отправлять элементарные задачи по математике на планету?» – пожаловалась с неизвестно кому. «Кажется, я наблюдаю включение самых разных систем», – добавил ее подчиненный за сенсорной панелью. «Просто невероятно! Ничего подобного никогда не видел!» «Я отправляю дроны к спутнику и к планете», – объявил Карст. «Разрешаю», – бросил гюн Он нас не признает, доложил Холстон, лихорадочно переводя новое послание от спутника, спотыкаясь на древней грамматике. Он говорит, что нам тут не разрешено находиться. Он говорит что-то про биологическую угрозу. И в ответ на дрожь, пробежавшую по всем присутствующим, добавил. Нет, погодите, он называет нас недопустимой биологической угрозой. Он, кажется, он нам угрожает. Еще раз, насколько эта штука большая, вопросил Карст. «Чуть меньше двадцати метров наибольшем диаметре», — ответил кто-то из научной группы. «Ну так пусть попробует». «Карст, это же технологии Старой Империи», — рявкнул Холстон. «Посмотрим, чего они стоят, когда туда доберутся дроны». Поскольку Гильгамеш все еще пытался тормозить, дроны быстро его опередили. Их собственные движки быстро несли их к планете одинокому наблюдателю на ускорение, которое пилотируемый корабль не смог бы развить, не расплющив своих обитателей. «Я получил еще одно требование изменить курс», — сообщил Холстон. «Слушайте, по-моему, мы в том же положении, что и сигналом бедствия. То, что мы посылаем, система просто не распознает. Видимо, если бы нам положено было здесь находиться, у нас были бы нужны шифры или что-то такое». «Это же ты у нас классицист? Вот их и подбери», — огрызнулся Гюин. «Это так не работает. Старая империя ведь не имела одного общего, ну, пароля, вроде бы. У нас ведь есть архивы имперских передач». Тогда просто выведи из них какие-то протоколы. Холстон адресовал Лейн взгляд, полный немой мольбы, но она старалась на него не смотреть. Без всякой надежды он начал вырезать идентификации и приветствия из старых имперских записей, дошедших до них, и наугад отправлять спутнику. «У меня на экране есть сигнал с дроном», – доложил Карст. И спустя секунду они уже смотрели на саму планету. Она все еще оставалась просто искрой, едва отличимой от звездного поля, даже при самом сильном увеличении электронных глаз зондов но было видно, как ее размер растет. Уже через минуту Вайтус указала на крошечную тень от Луны, движущуюся по поверхности планеты. «А где спутник?» – вопросил Гюин. «На таком расстоянии его не видно, но он как раз выходит с дальней стороны, используя атмосферу планеты, чтобы направить сигнал к нам». «Отряды зондов разделяются», – доложил Карст. «Сейчас посмотрим на сам этот Брин». «Новые предупреждения, до него ничего не доходит», – вставил Холстон, понимая, что сейчас его уже никто толком не слушает. «Карст, не забывай, никаких повреждений спутника после контакта», — говорил Гьюин. «Какая бы техника там ни была, она нам нужна целой». «Без проблем». «А, вот и она. Начинаем процедуру прямо сейчас». «Карст, успокойтесь, капитан, они знают, что делают». Холстон поднял голову, чтобы посмотреть, как дроны закрепляют свою наводку на одной точке увеличивающегося зеленого круга. «Вы только посмотрите на этот цвет, выдохнула Вайтос. «Нездоровый», — подтвердила Лейн. «Нет, это...» «Этот цвет старой Земли, зеленый!» «Вот оно!» – прошептал один из инженеров. «Мы добрались!» «У нас получилось!» «Есть картинка от спутника!» – объявил Карст, выделяя на экране крошечное светящееся пятнышко. «Говорит второе сторожевое место обитания Брин!» – настойчиво прочитал Холстон. «Эта планета принадлежит...» «Чему?» «Какой-то программе возвышения и любое вмешательство запрещено!» Возвышение чего? резко спросила Лэйн. Не знаю, я. Холстон ломал голову, пытаясь найти зацепки, снова вороша корабельные архивы. Было что-то насчет того, что Старая империя пала, потому что опустилась до греховных путей. Вы помните цикл мифов? Ответом было утвердительное хмыкание нескольких присутствующих. Возвышение животных это был один из грехов древних. У Карста вырвался изумленный возглас, и спустя несколько мгновений трансляция его, направленная к спутнику дрона, взорвалась помехами. «Дерьмо! Все, что летело к спутнику, погибло!» – взревел он. «Лейн!» – начал Гюин. «Уже смотрю. Последние секунды». Она продолжила работать деловито-молчание. «Вот, это последнее, примерно за секунду. Вот, краткий всплеск мощности, и остальных дронов больше нет. А потом отключается этот. Он просто взорвал наши дроны, Карст. Чем? И зачем ему нужно?» Послушай, откуда нам знать, может эта штука серьезное военное устройство? рявкнула Лейн. Или оно рассчитано на отслеживание столкновения с объектом из глубокого космоса, предположила Вайтс. Может на нем противоастероидные лазеры? И я... Лейн хмуро смотрел на показания. Не уверена, что он стрелял. Карст, насколько система дронов открыта? Главный безопасник выругался. Мы по-прежнему летим к нему, напомнил всем Холстон. Он еще не договорил, когда начали гаснуть экраны других дронов, тех устройств, которые Карст направил к планете. Спутник гасил их, как только огибал планету и мог их выделить. «Что за хрень тут происходит?» – вопросил Карст, стараясь взять ситуацию под контроль, отправив последнюю пару устройств к планете зигзагами. Спустя мгновение на спутнике произошел резкий всплеск энергии, огромная затрата мощности, и одного из оставшихся зондов не стало. «А вот это был выстрел», – мрачно подтвердила Лейн. «Ублюдок просто распылил дрона на атомы». Грязно ругаясь, Карст водила инструкции своему последнему устройству, направляя его к планете по спирали и стараясь, чтобы между дроном и спутником находилась линия горизонта. «Это оружие опасно для Гильгамеша?» – спросил Гюин, и в помещении наступила тишина. «Наверное, да». Вайт изговорила неестественно спокойно. Однако, если учесть, какой объем энергии мы только что наблюдали, способность спутника его мобилизовать может быть ограниченной. «Второй раз нас стрелять ему не понадобится», — мрачно бросила Лейн. «Мы не сможем сойти с этого курса хоть сколько-то заметно. Мы уже тормозим на пределе допустимого. У нас слишком большая инерция. Мы планировали выйти на орбиту». «Он говорит, чтобы мы улетали, иначе он нас уничтожит», — монотонно проговорил Холстон. По мере того, как компьютеры Гельгамеши адаптировались, доступное пониманию запись сигнала приходила все быстрее, да и сам он заметил, что читает воспроизведение древнего шрифта почти бегло. Не дожидаясь приказа Гюина, он уже составлял ответ «Путешественники в беде, не начинайте враждебных действий, гражданскому транспортному кораблю требуется помощь». Пока он его отправлял, Лейн критически смотрела ему через плечо. «Он изменяет свое положение. Это от научной группы. Нацеливается на нас», – заключил Гьюин. «Это не точное сравнение, но…» «Но да», – по мнению всех присутствующих. Холстон чувствовал, как у него отчаянно колотится сердце. «Путешественники в беде. Не начинайте враждебных действий. Гражданскому транспортному кораблю требуется помощь». Но сообщение не доходило. Гюэн открыл рот, чтобы отдать какой-то отчаянный приказ, но Лейн выпалила. «Отправь ему его собственный сигнал бедствия, мать твою!» Холстон на секунду выпучился на нее, а потом издал вопль, полный каких-то невыразимых чувств, торжества, смешанного с досадой на то, что сам до этого не дошел. Спустя несколько мгновений это было сделано. Следующие несколько мучительных минут они ждали реакции спутника, не зная, успели ли вовремя. Пока Холстон возвращал спутнику в собственный сигнал бедствия, выстрел уже мог лететь к ним через пространство так быстро, что они даже не заметят его, пока он не попадет в цель. Наконец Холстон облегченно осел у себя в кресле. Остальные столпились вокруг него, уставившись в его экран. Но никто из присутствующих не имел классического образования, чтобы перевести ответ, пока он не прервет их тревожного ожидания. «Ожидайте дальнейших сообщений», — сообщил он им. Или что-то в этом духе. «Кажется, надеюсь, он собирается разбудить нечто более сложное». У него за спиной негромко переговаривались, а он отчитывал минуты до нового сообщения. Когда экран мгновенно заполнился символами, он на секунду возликовал, а потом раздраженно зашипел. «Это какая-то тарабарщина, просто сплошная чушь. С чего он?» «Погоди, погоди», – оборвала его Лейн. «Это просто другой сигнал, вот и все». Гильгамеш сопоставил код с чем-то у тебя в архивах, старина это". «Ха!» Это аудио? Это речь?» Все снова замолчали. Холстон обвел взглядом тесное помещение, заполненное лысыми мужчинами и женщинами. Все они выглядели далеко нездоровыми. Их всех еще трясло от постэффектов невероятно долгого стазиса. Им всем не удавалось справиться с новостями и эмоциональной травмой, вызванной текущей ситуацией. Честно, даже не знаю, кто из них хотя бы продолжает следить за происходящим. Возможно, это по-прежнему автоматизированный... Начал было он, но замолчал, не находя в себе сил даже продолжать дискуссию. «Так, Гильгамеш сделал все возможное для дешифровки на основе фрагментов из архива», – доложила Лейн. «Все хотят это услышать?» «Да», – принял решение Гьюин. То, что донеслось до них из корабельных динамиков, было отвратительно. искаженное, полное помех мешанина, в которой еле угадывался женский голос. Из шумов вырывались только отдельные слова, слова на языке, который мог понять один только Холстон. Холстон наблюдал за лицом командира, потому что он-то прекрасно знал, что они получали, и поймал мимолютную гримасу ярости, с которой Гюин быстро справился. «Ох, это нехорошо!» Мейсон, переводи! Дай мне время!» «И если это можно немного почистить, Лейн?» «Уже пытаюсь», – проворчала она. У них за спиной осторожно начали строить предположения остальные. Что именно говорила? Было ли это просто автоматизированное послание или… Вайтос размышляла насчет якобы существовавших в Старой Империи разумных машин. Не просто сложных автономных устройств вроде Гильгамеша, а таких, которые способны были думать и взаимодействовать словно люди. Или даже лучше, чем люди. Холстен сгорбился над своим пультом, надев наушники, слушая постепенно улучшающиеся варианты, которые вычищала для него Лейн. Сначала ему удавалось разобрать только отдельные слова, замедляя передачу так, чтобы можно было сосредоточиться на маленьких отрывках, и при этом стараясь привыкнуть к совершенно неожиданной интонации строя речи. К тому же тут было немало помех, странное непоследовательное усиление и затухание шумов, которое вмешивалось в само послание. «Я ввел дрон в атмосферу», – неожиданно объявил Карст. О нем уже почти забыли, а он тем временем управлял своим единственным уцелевшим дистанционником, не зная, пройдет ли очередное исправление траектории вовремя, не допустив его разрушения. Убедившись, что добился внимания большинства присутствующих, он добавил, кто хочет посмотреть на наш новый дом? Изображения с дрона были зернистыми и искаженными, сделанные с огромной высоты съемки мира настолько зеленого, что один из ученых даже спросил, не подкрашена ли картинка. Вы видите именно то, что видит дрон, заверил их Карст. «Какая красота!» — сказал кто-то. Большинство просто молча смотрели. Это было за пределами их опыта и их ожиданий. Земля, которую они помнили, выглядела совсем не так. Подобные растительные взрывы были подавлены еще в доледниковые годы, и после токсичного таяния не возобновились. Они прилетели с планеты, которая была неизмеримо беднее этой. Хорошо. Разговоры у Холстона за спиной сначала были шумным обсуждением, но успели утомленно стихнуть к тому моменту, когда он справился с новой передачей. Перевод готов. Он отправил его им на экраны. Сторожевое обиталище Брин-2 получило ваш запрос о помощи. В настоящий момент вы находитесь на курсе, который приведет вас к карантинной планете, и любое вмешательство в экологию планеты не будет допущено. Просьба предоставить все детали вашей чрезвычайной ситуации, чтобы системы обиталища могли провести анализ и дать рекомендации. Любое вмешательство Мир Керн встретит мгновенный ответ. Вам запрещены все контакты с данной планетой. «Ну, это мы посмотрим», – заявил Карст. «Значит, про последний дрон он не знает. Я разместил его так, чтобы между ним и этой штукой всегда находилась планета». Мейсон продолжал прокручивать послание, пытаясь понять, что за помехи в него вплетаются. Как и в случае сигнала бедствия, создавалось впечатление, что к сигналу спутника прицепилось еще одно сообщение. «А он продолжает посылать сигнал к планете?» – спросил Луну Лейн. «Да, но я ввела на это поправку. Тебе не должен был...» «Мир Керн?» – заметила Вайтес. «Это название?» «Керн и Брин – это сочетание звуков», – признался Холстон. «Если это слова, то их в моих словарных файлах нет. Что отвечать?» «Он поймет, если мы к нему обратимся?» – настойчиво спросил Гюин. «Я отправлю зашифрованное сообщение, как и раньше», – ответил ему Холстон. «Я...» «Что бы это ни было, оно не говорит на имперском S именно так, как считалось в учебниках. Другой акцент, возможно, другая культура». Не думаю, что я смогу говорить достаточно хорошо, чтобы меня должным образом поняли. Отправляй вот это. Гюен передал Холстону текст для перевода и шифровки. Мы – корабль-ковчег Гельгамеш с пятьюстами тысячами человек в стазисе. Нам крайне необходимо установить свое присутствие на твоей планете. Это вопрос выживания человечества как вида. Нам необходима твоя помощь в сохранении нашего груза. Это не сработает». Холстону показал, что Гюин получил от спутника какое-то другое послание, потому что, на его взгляд, это не было должным ответом. Тем не менее, он его отправил и вернулся к прослушиванию предыдущей трансляции, поручив Лейн попытаться выделить дополнительный сигнал, найти в нем нечто, поддающееся пониманию. И тут внезапно он начал его слышать, ловя между словами, и неподвижно застыл, вцепившись в свой пульт, когда до него дошел смысл.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 Мейсон резко отодвинул свое кресло назад, но тот голос продолжал нудеть и хрипеть у него в наушниках, совершенно тот же голос, что и в официально деловитом главном сообщении, но искаженный жутким отчаянием. Кажется, у нас проблема. Пришло новое сообщение, объявила Лейн Остальные, вопрошающим, что хотел сказать Холстон. Что мне делать с дроном? Мешался Карст. Пока ничего. Скажи, чтобы он закрылся от связи с обиталищем», — Проинструктировал его Гевин. Мейсон. Но Холстон уже занимался новым сообщением, оно оказалось гораздо более коротким и резким, но одно слово застряло у него в голове. «Обиталище?» Я так это перевел. «Неужели древние имели в виду именно это? Не могли же они предназначить его для того, чтобы кто-то в нем жил? 20 метров в диаметре, неизвестно сколько тысячелетий. Нет, не может такого». «Он спрашивает, хотим ли мы говорить с Элизой?» – выдавил он. Естественно, кто-то не мог не спросить. «А кто это, Элиза?» Хотя никто из присутствующих на этот вопрос ответить не мог. «Хотим!» – решил Гюин. Это было удачно, потому что Холстон уже отправил ответ. Через несколько минут задержка с каждым разом все уменьшалась, так как они приближались к планете. С ними заговорило нечто новое. Холстон узнал прежний голос, но он стал значительно четче, но по-прежнему сопровождался тем же ужасающим потоком сознания, которое пыталось пробиться наружу. Перевод для остальных он сделал быстро. По его мнению, к этому моменту он владел имперским «С» свободнее кого бы то ни было в послеледниковом периоде. Он переправил его остальным на экраны. Добрый вечер, странники. Я Элиза Керн, композитная экспертная система сторожевого обиталища Брин-2. Извините, но я, похоже, упустила смысл некоторых сообщений, которые вы уже мне направляли. Вы не могли бы кратко изложить то, что уже было сказано? Тут произошло любопытное разделение слушателей на две группы. Командный состав и безопасники остались более или менее спокойными. А вот научные и технические отделы внезапно затеяли спор, что именно голос имел в виду под экспертной системой. Холстон уверен, что это правильный перевод. Это действительно умная машина или только нечто, что ею притворяется? Сам Холстон тем временем был занят расшифровкой того фонового послания, хотя оно нравилось ему все меньше. Сами слова и тон ужаса и отчаяния вызывали у него дурноту.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 Это категорически запрещено основами программы возвышения. Сообщите, могу ли я оказать вам какую-либо иную помощь. Агранда, я, миссия Агранда, это бы вам, если никого не осталось, то могла возвышать скорость самого возвышения, и какого-то данного запрещения не может быть. Север и победит, вы возвыситесь, но почему так в полу? Медленно, дюйм, думать. Те же слова от другого компьютера, гневно бросил Гюин. Лейн смотрела из-за плеча Холстона на его перевод второго, скрытого голоса. Он заметил, как ее губы беззвучно произнесли. «Хрень?» «Мейсон, мне плевать, как ты это выразишь. Можешь все как угодно разукрашивать. Пусть поймет, что мы люди, и нам нужна помощь», – потребовал Гюин. «Если есть какой-то стародавний способ откорректировать его программу, достучаться до чего-то там, то нам надо, чтобы ты его нашел». То есть давления нет. Однако Холстон уже обдумывал свой ответ. Это не было лингвистической проблемой, чтобы не думал Гьюин. Проблема была в технологии, но такая, которую проще решить было Лейна, не ему. Они говорят с работающей автономной имперской системой. Взорванные электромагнитным импульсом мостова, вращавшиеся вокруг Земли, ничего подобного не содержали. «Элиза», — ответил он, — Мы в отчаянном положении. Мы проделали огромный путь от Земли, чтобы найти новый дом для той части человечества, за которую отвечаем. Если мы не найдем такого дома, то сотни тысяч человеческих существ умрут. Разве твоя система приоритетов позволяет тебе принять ответственность за подобный результат? В архивах Гельгамеша их не было, но Холстону казалось, что он где-то читал о каких-то филантропических правилах, наложенных на легендарные древние искусственные интеллекты. Извините, но я не могу допустить, чтобы вы нарушили эксперимент по возвышению на этом этапе. Я понимаю, что у вас есть иные проблемы, и мне позволено оказывать такую помощь, которая не противоречит моим приоритетам. Если вы попытаетесь повлиять на планету, то не оставите мне иного выбора, нежели принять меры против вашего корабля. «Не помогло», — понял Холстон. «Это, по сути, то же, что и раньше. Мы ничего не добились, только...» «Что?» — вопросил Гюин. «Хочу попробовать кое-что косвенное», — объяснил Холстон. «Нас из-за этого раньше времени не взорвут?» «Не думаю». «Тогда пробуй то, что придумал Мейсон. Холстон собрался с духом и передал простой, сюрреалистический вопрос. «А тут есть еще кто-то, с кем мы могли бы поговорить?» «Ты несешь чушь», — сказала ему на ухо Лейн. «Есть предложение получше?» «Я техник, у нас идей не бывает». Он выдавил слабую улыбку, все остальные напряженно замерли в ожидании ответа, за исключением Гюина, который прожигал Холстона взглядом, словно его гневное внимание могло каким-то образом подвигнуть классициста на большие успехи в антикварианизме. «Желаете говорить с моей сестрой?» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Лэйн снова выругалась, а гюен уставился на свой экран. Еще одна волна растерянного недоумения поднималась вокруг них. «Так, слушайте, у меня есть теория», — объяснил Холстон. «Мы все еще разговариваем с какой-то автоматизированной системой. Явно, хоть она и запрограммирована реагировать похоже на человека. Но там есть и еще что-то, оно другое, кажется менее рациональным. Так что можно попробовать проверить, не разрешит ли оно нам то, чего не позволяют основные экспертные системы. В самом худшем случае мы могли бы даже натравить его на главную систему. Не знаю». «Но что это за оно?» – спросила у него Вайтас. «Зачем им понадобилось две системы?» «Для надежности?» – предположил Холстон, потому что свои главные подозрения он решил оставить при себе. «Попытайся», – решил Гюин. «Карст, мне нужны какие-то варианты на случай обострения. Наш нынешний курс приведет нас в поле тяготения планеты на нужной скорости, чтобы выйти на орбиту. Единственная альтернатива – прекратить торможение сейчас и просто пролететь мимо. А тогда… Тогда что?» Вопрос был явно риторическим. В тяжелой ситуации командир просто демонстрировал ход своих мыслей. «Тогда мы направимся к следующей точке на наших звездных картах, надеясь, что там окажется что-то иное. Мы уже увидели эту планету. Здесь будет наш дом. Мейсон, скажи ему». «О, да, Элиза, пожалуйста, позволь нам поговорить с твоей сестрой». Холстон постарался подражать вежливой официальной манере речи экспертной системы. Он не знал точно, что они получат в результате и был готов отключить коммуникатор, если это окажется тот мучительный безумный лепет, потому что с этим никакой диалог невозможен. Какие могут быть переговоры с внутренним ураганом сумасшествия? «Нам приказано ждать», — сообщил он, получив эту инструкцию. После этого долго ничего не происходило. Гильгамеш продолжал неуклонно приближаться к гравитационному колодцу планеты. Спутник все еще хранил молчание, когда Лейн с ее командой начали обеспокоенно наблюдать за корабельными системами. Древний корабль «Ковчег» начал скрипеть и содрогаться из-за непредусмотренного возникновения внешнего источника массы, достаточно крупного и близкого, чтобы терзать конструкции корабля. Все присутствующие ощутили перемены. Во все время их бодрствования ощущение силы тяжести создавалось за счет постепенного торможения. Сейчас к ним тянулась чужеродная сила, из-под вольхватающая их бесплотными призрачными руками. Первое прикосновение находящегося под ними мира. Все приборы говорят, что сейчас орбита стабильная, кратко доложила Лейн. Последовала комедия в замедленном движении. Ускорение прекратилось, и началось вращение. Тяготение проползло по полу и угнездилось на новом месте у стены, а панели и мебель Гильгамеша затряслись, приспосабливаясь. В течение минуты точки отсчета не было. Помещение заполнило толпа невесомых людей, пытающихся вспомнить свою давнюю подготовку, подтягиваясь друг об друга и спеша попасть на нужную поверхность, прежде чем их в нее впечатает. За суматохой неразберихой и несколькими мелкими травмами вся история с близким уничтожением почти забылась. «Новая передача», — сообщил им Холстон, регистрируя сигнал. У него в ушах зазвучал все тот же женский голос, но ритм речи был совсем иным и уже не имел того полного муки фона. «Я доктор Аврана Керн, научный руководитель и директор проекта возвышения Брин-2». Получился у него перевод. Даже пройдя сквозь фильтр архаичного имперского «С», голос оставался строгим и гордым. «Кто вы?» «Откуда вы?» «Это не похоже на компьютер», — пробормотала Лейн. «Конечно, это компьютер», — отрезала Вайтс. «Это просто более тонкая аппроксимация». Хватит! оборвал их спор Гьюин Мейсон. Мы корабль ковчег земли, отправил ответ Холстон, просим разрешения основать колонию на мире Керн. Если то, с чем он разговаривает, хоть в какой-то мере человечно, то, по его мнению, немного лести будет только полезно. Но с чьей земли, земли серинга или с моей земли? быстро пришел ответ. Теперь, когда они оказались на орбите, задержки почти не было. Получался почти настоящий разговор. «Настоящий разговор с безликим машинным разумом», — напомнил себе Холстон. Он направил свой перевод присутствующим, надеясь на помощь, но никто не смог даже предположить, что имеет в виду спутник. Он не успел дать никакого ответа, пришло новое сообщение. «Я вас не узнаю. Вы не люди. Вы не Земли. Вам тут нечего делать. Элиза показывает мне то, что видит у вас, и у вас нет ничего с Земли. Но почему я не вижу вас сама, почему не могу открыть глаза?» «Где мои глаза? Где мои глаза? Где мои глаза?» Тут послание резко оборвалось, оставив Холстона в шоке. Это ведь был он, моментальный срыв голос безумия, без всякого предупреждения. «По-моему, это не компьютер», — сказал он. Но так тихо, что его услышала только Лейн. Та по-прежнему читала у него через плечо и очень мрачно кивнула. «Наш корабль — это ковчег Гильгамеш Земли». Этот корабль был построен не на твоей памяти. Подготовила и отправил он сообщение с горечью, осознавая, какое здесь содержится преуменьшение. Его пугало то, что они могут получить в ответ. Добрый вечер. Я Элиза Керн. Композитная экспертная система. Меня проинструктировали требовать, чтобы вы возвратились в место отбытия. Отошли их. Не нужны мне. Если они что не пусть возвращаются. Возвращаются. Не хочу. Не могу. Нет. Нет. Нет. Она совершенно безумна твердо заявил Карст, причем на основе только половины сказанного. А нам нельзя держаться так, чтобы планета оставалась между нами? При сохранении стабильной орбиты нельзя, отчитался один из подчиненных Гьюина. Ты ведь помнишь, какие у Гельгомыши размеры? Он не сможет порхать, как твои дроны. Холстон уже отправлял ответ, потому что Гюин перестал диктовать и решать приходилось ему самому. Возврат на Землю невозможен. Элиза, разреши нам снова поговорить с твоей сестрой. Он молил о выживании человечества на мертвом языке, и ему надо было выбирать между искусственным разумом и тем, кто, по его все более твердому убеждению, был настоящим человеческим безумцем. Тот второй голос выдал тираду, которую он понял, как «Почему вы просто не можете вернуться назад? Вы люди мы победили. мы вас слышали, вы здесь, чтобы завершить то, что он начал». «Что здесь случилось?» – вопросила Вайта с недоверчиво. «Что такое серинг? Военный корабль?» «Земля больше непригодна для жизни», — ответил Холстон, хотя Лейн его предостерегла. «Это ей точно снесет мозги Мейсон. Он отправил сообщение как раз в тот момент, когда она это сказала, и в следующий миг у него оборвалось сердце. «А она ведь права». Однако в голосе доктора Авраны Керн было гораздо больше здравого сознания, когда пришел ответ. «Чепуха. Объясните». В архивах Гильгамеша были исторические хроники, но кто же мог ожидать, что их придется переводить на язык, который сейчас интересовал только ученых. Вместо этого Холстон сделал все, что мог. Отправил начальный курс истории для заблудившегося путешественника во времени, основанный на догадках о том, что же на самом деле произошло до начала задокументированных событий, в те времена, когда правила Старая Империя. На самом деле он мог сказать очень немного. Пропасть между тем, что должна была бы знать Керн, и самым ранним точным фактом, которому мог доверять Холстон, была поистине непреодолимой. «Была гражданская война между группировками империи», – объяснил он. «Обе стороны использовали оружие, природа которого мне непонятна, но которое успешно разрушило всю высшую цивилизацию Земли и полностью уничтожило колонии». Он вспомнил виденные им разбитые скорлупки на Европе. Колонии внутри Солнечной системы все возникли раньше появившегося, похоже, позднее, принципы терраформирования, которым владела империя. Это были теплицы на планетах и спутниках, кое-как измененные, чтобы поддерживать жизнь, рассчитанные на биосферы, требовавшие постоянной отладки. На Земле люди снова скатились в дикарство. В других поселениях, когда отключилась энергия, электромагнитное оружие уничтожило жизненно важное устройство, или электронные вирусы убили искусственный интеллект, люди погибли. Они погибли в чужеродном холоде, в испортившейся атмосфере, под несущими смерть небесами. Зачастую они погибали, продолжая воевать друг с другом. Уцелело так мало. Он все это набрал. Словно составляя реферат по истории, он суховатой точностью ответил, что послевоенное индустриальное общество смогло продержаться почти век и даже, возможно, восстановить часть достижений своих предшественников. Но тут пришли льды». Засоренная атмосфера, погрузившая планету в сумрак, закрыла Солнце, что привело к полуночному ледяному холоду, который мало что оставил от этого неудавшегося возрождения. Глядя в колодец прошлого, Холстон не мог сказать ничего определенного о тех, кто остались, как о наступившем затем ледниковом периоде. Некоторые ученые предполагали, что в разгар оледенения все сохранившееся население Земли не превышало 10 тысяч. Оно жалось в пещерах и норах вдоль экватора, глядя на горизонт скованный льдом. Дальше он перешел к более надежным сведениям, к первым найденным записям тех, кого он действительно мог считать своим народом. Льды отступали, человечество стремительно восстанавливалось, множилось, вело мелкие войны, заново создавало промышленность, постоянно спотыкаясь о напоминания о том, чего ранее добились представители их вида. Людские взоры снова устремились в небо, где было множество двигающихся точек света. И он рассказал Керн, почему они не могут вернуться». Из-за войны, имперской войны, шедшей тысячи лет назад. Очень долго ученые говорили, что чем дальше уйдут льды, тем лучше для мира, и никто не догадывался, какие яды и болезни попали в льды, словно насекомые в янтарь. Наступающий холод уберег дрожащую атмосферу от последних крайних мер империи. «На Землю возвращаться нельзя», — написал он задумчиво молчащему спутнику. «В конце концов мы не смогли справиться с нарастающей токсичностью окружающей среды, и потому мы построили корабли-ковчеги». В итоге мы могли только следовать старинным звездным картам. Человечество – это мы. И мы не получали сообщения от других ковчегов, которые говорили бы, что они нашли, где поселиться. Доктор Аврана Керн, больше ничего у нас нет. Пожалуйста, можно нам поселиться на вашей планете. Поскольку он ориентировался на человеческие категории, он ожидал приличной паузы, чтобы его собеседник переварил краткий курс истории. Вместо этого кто-то из научников крикнул – «Новые показатели энергии! Он что-то включает!» «Оружие?» – вопросил Гюин. Все экраны на мгновение погасли, а потом снова загорелись. Но по ним бежала какая-то чушь. Обрывки шифра, текста и просто помехи. «Он забрался в систему управления Гильгамеша», – рыкнула Лейн. «Атакует нашу защиту». «Нет, прошел ее?» «Черт, мы вскрыты!» «У него полный контроль. Вот что он сделал с твоими дронами, Карст. Теми, которые не испарил. Мы в заднице!» «Делай, что можешь», — призвал ее Гьюин. «А что я нахрен могу сделать? Меня отключили. К свиньям твою культурную специфичность, Мейсон, оно в нашей гребанной системе словно зараза». «Как наша орбита?» — спросил кто-то. «У меня нет никаких показаний, вообще никаких данных». Голос у Вайтес был чуть напряженным. «Однако я не ощутила никаких изменений тяги, а простая потеря мощности или управления не должна повлиять на наше положение относительно планеты». «Как у всех тех пустых оболочек, вращающихся вокруг Земли», – беспомощно подумал Холстон. «Те прожаренные мертвые корабли с высушенным вакуумом телами экипажа остались на месте даже спустя тысячи лет». Внезапно свет дернулся и мигнул, а потом на всех экранах возникло лицо. Это было костлявое лицо с крупными челюстями, и не сразу можно было понять, что это женское лицо – Постепенно проявлялись детали, стянутые на затылке темные волосы, кожа потемневшая и неровная, глубокие морщины у губ и глаз. Непривлекательные по современным понятиям, но кто мог бы сказать, каким древним эстетическим критериям это лицо соответствовало. Это лицо принадлежало эпохе, обществу и расе, которое время уже уничтожило. Родство между ним и экипажем Гельгамеша казалось дальним, случайным. Голос, зазвучавший в динамиках, был явно тем же, но на этот раз он говорил на знакомом команде языке, хоть движения губы не были синхронизированы. «Я доктор Аврана Керн. Это моя планета. Я не допущу никакого вмешательства в мой эксперимент. Я увидела, что вы такое. Вы не с моей земли. Вы не мое человечество. Вы обезьяны. Всего лишь обезьяны. И вы даже не мои обезьяны. Мои обезьяны проходят через подъем. Великий эксперимент». «Они чисты. Они не будут совращены вами всего лишь людьми. Вы всего лишь обезьяны низшего порядка. Вы для меня безразличны». «Она может нас слышать?» – тихо спросил Гюин. «Если ваши собственные системы могут вас слышать, то и я могу», – отрезала Керн. «Нам следует понять, что вы приговариваете последних представителей вашего вида к смерти?» Гюин говорил на удивление вежливо и терпеливо. «Потому что, похоже, вы сказали именно это». «Я за вас не отвечаю», заявила Керн. «А за эту планету отвечаю». «Прошу вас», сказала Лейн, игнорируя поданный Гьюином знак, требующий, чтобы она заткнулась. «Не знаю, кто вы, человек вы или машина, или еще что-то, но нам необходима ваша помощь». Лицо застыло, став на несколько ударов сердца неподвижным изображением. «Лейн, ты!» — начал было Гюин, но тут изображение Керн начало рассыпаться, искажаться и распадаться на экране. Черты распухали, атрофировались, а потом исчезали. Голос снова заговорил, жалобный шепот на родном языке, а так что только Холстону было понятно, что он говорит. Я человек. Я должна быть человеком. Я система. Я загрузка. От меня хоть что то осталось. Почему я не ощущаю своего тела? Почему я не могу «Та вторая штука, которая Элиза, она говорила о какой-то иной помощи», – прошептала Лейн, хотя, конечно, даже шепот мог быть услышан. «Нельзя ли попросить ее?» «Я вам помогу», – сказала Керн, снова перейдя на их язык. «Я помогу вам улететь. В вашем распоряжении вся Вселенная, за исключением этой моей планеты. Можете отправляться куда угодно». «Но мы не можем», – запротестовал Гюин. Теперь его прервала Лейн. «Контроль снова у меня. Проверка всех систем». «Понадобилась напряженная минута, чтобы убедиться в том, что, как минимум, корабельный компьютер говорит ей, что все продолжает работать». «Тут есть новые данные. На нас только вывалили целую кучу всего. Это...» Гильгамеш опознал звездные карты. «Мейсон, я получила что-то на этой твоей тарабарщине». Холстон смотрелся в путаницу данных. «Я э, не уверен, но это связано со звездными картами. Это... Кажется, это...» У него пересохло во рту. Другие проекты по терраформированию, кажется, нам дали ключи к следующей системе. Нам указаны цели. Он не стал озвучивать то, что подумал, понимая, что эта штука его слушает. Она продала своих соседей. Она дает нам взятку, чтобы мы улетели. По-моему, где-то здесь могут быть даже коды допуска. Насколько это далеко? – выпросил Гюин. Меньше двух световых лет, – энергично отозвалась Вайтес. Всего-то в одном шаге. В долгом напряженном молчании они ждали решения Гюина. Лицо Авраны Керн снова вернулось на часть экрана, вгневно глядя на них, дергаясь, искажаясь, формируясь заново.